Глава десятая. Итоги. Состояние государства в 1841 году. Записка Кутузова, поданная императору Николаю I. 2 апреля 1841 года. При приезде моем по трём губерниям, по большим и просёлочным трактам, в самое лучшее время года при уборке сена и хлеба Не было слышно ни одного голоса радости, не видно ни одного движения, доказывающего довольствие народное. Напротив, печать уныния и скорби отражается на всех лицах, проглядывает во всех чувствах и действиях. Помня 30 лет тому назад, что это время года было торжество селянина, дни его радости, оглашаемые от зари утренней до зари вечерней песнями, Эта печать уныния была для меня поразительна, тем более что благословение Божье лежало на полях губернии мною проеханных Новгородской, Псковской и части Тверской. На них красовались богатые жатвы, обещавшие вознаградить труды землевладельца, более чем обыкновенно вознаграждает их северное небо нашей Родины. Отпечаток этих чувств скорби так близок всем классам, Следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так нагло и губительны для государства, что невольно рождается вопрос, неужели все это не доходит до престола вашего императорского величества? Вы не знаете причин бедствий народных, всемилостивейший государь, иначе скорбь бы его обратилась в радость бедность в избыток, неправда и угнетение в суд правый и в защиту слабого от сильного. По чувству преданности на пользу государства я поставляю для себя священной обязанностью представить краткую, но верную картину общественных бедствий, открыть то зло, которое тяготеет над землей русской, и которая грозит разрушением всех начал государственного благоустройства. Но прежде рассмотрим, каким образом монарх может в точности узнавать истину и настоящее положение дел. В монархическом правлении государь трояким образом может узнать истину и состояние своего народа. Первое. Мешаясь тайно и явно среди самого народа, лично прислушиваясь к его голосу и нуждам и допуская к себе всякого. Так делали Пётр Великий, Гарун Аль-Рашид и последний турецкий султан Махмуд. Второе. Дозволяя приближаться к себе всякому в определенном месте, приглашая к себе иногда людей, находящихся вне сферы придворной, так делали Екатерина Великая и покойный император Австрийский Франц. Третье. Дозволяя писать к себе каждому и читая подобные письма, а в случае поразительной несправедливости рассматривая дела и подвергая строгому наказанию виновных, так делали Пётр Великий, Павел I и покойный прусский король, который всякий день посвящал несколько часов на прочтение подобных писем и оставил по себе память отца и благодетеля народного. Покойный император Александр I, возложа управление гражданскими делами на графа Рокчеева, воспретил всякий к себе доступ. Зло росло медленно, но постоянно, и обнаружилось взрывом 14 декабря. «У престола вашего императорского величества нет ни одного избранного». Но зато несколько человек, окружающих вас, составили ограду, через которую никакие злоупотребления вам не видны, и голос угнетения и страданий вашего народа не слышен. Скорее можно достичь до престола Царя Небесного, чем до престола Царя Земного. Так говорит народ ваш и говорит истину». Именем вашего величества воспрещено приближаться к вам и подавать прошение во всех пределах империи. Я не верю, чтобы вы знали об этом запрещении. Это остаток повелений предшествовавшего правления, остаток которого последнее действие было разыграно на Сенатской площади. Это воспрещение в буквальном смысле значит «сильный». Делай, что хочешь, а слабый – не смей на него жаловаться. И к кому обратиться, угнетенному? К министрам? Но они всегда отвечают, что «не мое дело», и, составляя между собой союз наступательных и оборонительных действий, не выдадут один другого. Комиссии прошений, но она по многим предметам не может входить в рассмотрение, а по должна не хочет, боясь борьбы с сильными. Она всегда плыла по ветру и держалась с того берега, который греет солнце и изобилен земными благами. Ей тепло и сытно, а народу и холодно, и голодно. С ранней молодости моей, служа под личным начальством вашего императорского величества, существуя вашими благодеяниями, Я не имел столкновения ни с какими властями, не испытывал ни от кого никаких неприятностей. Едва знаемый кем-либо из окружавших вас, и то по слуху, я могу и должен быть беспристрастен. Дела с их делателями представляются мне в настоящем виде и свете, ибо я стою с ними в уровень, смотрю на них своими глазами, прислушиваясь к голосу народа своими ушами. Итак, положа руку на сердце, я приступаю к обозрению причин общественных бедствий. Для ясности положения разделяем по ведомствам, имеющим ближайшее влияние на судьбу империи.